но даже когда я ее узнал, я не обращал на нее внимания. В молодости мы, попадая в многолюдное общество, перестаем жить для себя, мы становимся другими от того, что в любой салон есть некая новая вселенная, где по законам иной моральной перспективы мы разглядываем людей, смотрим на танцы, следим за карточной игрой, так, словно во всем этом заключается смысл нашей жизни. А между тем мы завтра... Все это забудем. Путь к разговору с Альбертиной, намеченный совсем не мной, привел меня сначала к Эльстиру, потом протянулся мимо гостей, которым меня представили, затем прошел через буфет, где я ел пирожки с земляничным вареньем и стоя слушал музыку. И эти эпизоды оказались для меня не менее важными, чем мое знакомство с мадемуазель симоне на который я теперь смотрел только как на один из эпизодов. А ведь всего лишь несколько минут назад это составляло единственную цель моего приезда к Эльстиру, о чем я теперь начисто забыл. А, впрочем, не то же ли случается в жизни активный с нашим подлинным счастьем, с нашим большим несчастьем? Мы получаем при ком-нибудь ответ от нашей любимой, ответ благоприятный, или смертоносной, которого мы ждали целый год. А нам нельзя прерывать разговор, мысли наплывают одна на другую, постепенно образуя плоскость, которой лишь время от времени едва касается мысль более глубокая, но очень узкая, мысль о постигшем нас несчастье. Если ж на нашу долю выпадает не несчастье, а счастье, то лишь несколько лет спустя нам может прийти на память что величайшее событие в нашей внутренней жизни произошло в такой обстановке где мы даже не успели остановить на нем внимание почти не успели осмыслить его например в гостях куда мы пошли в надежде что там то оно и случится когда эльстир позвал меня чтобы познакомить с альбертиной сидешей пооддель я доел кофейный кл а затем с неподдельным интересом начал расспрашивать о нормандских ярмарках господина почтенных лет, с которым я только что познакомился и который любовался розой у меня в петлице. Почему я ищел долгом подарить ему эту розу? Затем последовало знакомство с Альбертиной, и оно доставило мне известное удовольствие и повысило меня в моих глазах.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 Сознание удовольствия запоздало на несколько часов, зато важность для меня этого знакомства я ощутил тотчас же. В самый момент знакомства мы, конечно, чувствуем себя так, как будто нас наградили, чувствуем себя обладателями чека на будущее удовольствие, которого мы добивались давно, и вместе с тем мы понимаем, что получение чека означает для нас конец не одним лишь тягостным поиском. Это могло бы настолько обрадовать, но и конец жизни существа, того, которое наше воображение исказило, того, которое возвысил наш мучительный страх, что это существо так нас и не узнает. В тот момент, когда представляющий нас произносит наше имя, особенно если он, подобно Эльстиру, расхваливает нас, В этот волшебный миг, сходный с тем мгновением и с феерией, когда дух повелевает одному из действующих лиц внезапно преобразиться в другое, та, которой мы жаждали приблизиться, исчезает. Да и может ли она остаться прежней, коль скоро, из-за того, что незнакомки приходится обратить внимание на наше имя и на нас самих, в ее бесконечно далеких глазах, А мы-то думали, что наши глаза, блуждающие, не слушающиеся нас, полные отчаяния, разбегающиеся, никогда с ними не встретятся? Сознательный взгляд, непознаваемая мысль, которых мы искали в них, чудесным образом и очень просто заменяются нашим изображением, нарисованным словно в глубине улыбающегося нам зеркала.